Глава 21. И он выполнил обещание. Пашка не тронул Гизма, даже когда тот ранил его, а потом ещё и нёс этого подонка на руках, истекая кровью, пока не пришла помощь. Когда правда открылась, Магдалена повела себя вполне предсказуемо. Она горой стояла за сына, оправдывая его извращённую жестокость зовом крови Канунгов. Эта женщина, на мой взгляд, была не совсем нормальна. Она абсолютно искренне считала своим родным сыном Гизма. И даже пыталась помочь ему скрыться, когда у мерзавца под ногами задымилась земля. А ещё Магдалена помогла сыночку в устранении нежелательных свидетелей. Меня и последней, свеженькой, так сказать, жертвы Гизмы, модели Карины Эшли, похищенной помощником Сигизмунда прямо со светской тусовки. И Моники. Чудом выжившей Монике, которую Павел успел вырвать из лап смерти, а лапы эти принадлежали Гизма. В общем, мы с Моникой и Павлом оказались в одной из лучших клиник Москвы. А Гизма в больничке СИЗО. Магдалена пыталась добиться перевода драгоценного сынульки в хорошую клинику, трясла толстым кошельком, задействовала все свои связи. Но у неё ничего не вышло. И не только потому, что уж очень жутко развлекался её сыночек. Дамочка и сама оказалась под следствием за укрывательство и пособничество преступнику. Правда, очень скоро все обвинения в её адрес были сняты. Вину взяли на себя исполнители, заявив, что нападение на моих родителей было исключительно их собственной инициативой. Возможно, если бы к делу подключился Кульчицкий-старший, Каким-то образом и удалось бы смягчить условия содержания Гизма под стражей. Но Венцеслав повёл себя совершенно неожиданно. Неожиданно для всех, кто его знал и ведал о повёрнутости Кульчицкого на чистоте крови, на достойном продолжении рода, на правильных наследниках. Ещё там он повёл себя непредсказуемо на опушке леса, из которого вышел, шатаясь, окровавленный Павел с потерявшим сознанием Гизма на руках. Я бесполезно суетилась рядом с ним. Марфа, увидев, к чему привела взятая у неё клятва, открыла правду о происхождении змея Горыныча. И Винцеслав принял сына безоговорочно. И выражение его лица, когда он узнал о подмене генетически бракованного ребёнка на здоровенького, как оказалось лишь внешне, малыша, я не забуду никогда. А ещё моё сознание автоматически отметило — Непонятную реакцию Дворкина на эту новость. Но тогда я была слишком измучена, чтобы анализировать это. И только потом, в больнице, когда я немного пришла в себя, я поняла, что именно прочла тогда на лице Александра Лазаревича. Облегчение. Невероятное облегчение. Насколько я смогла позже разобраться в личности этого внешне холодного, замкнутого, какого-то роботообразного человека, Дворкин был искренне не по службе, а по велению души предан Кульчицкому. Можно сказать, они дружили. И когда в округе начали пропадать девушки, бывший агент МАСАДа сумел сложить два и два, он всё сильнее подозревал Сигизмунда, особенно когда год тому назад исчезли Моника с подружкой. Именно это подозрение заставило тогда Александра Лазаревича обшарить практически каждый камешек. Каждый кустик в поисках следов девушек. Но он и его люди, как и люди из службы безопасности банка, особенно те, кто не уследил за дочерью босса, не нашли ничего. И никого. Потому что логово поддельного змея Горыныча тоже было запрятано в старых каменных выработках, откуда на поверхность не долетала ни звука, крики жертв гасли в толще стен. Только Павел смог найти это место». И не потому, что обшарил все тоннели. Он как раз не любил там бродить. Парню из своего личного подземелья хватало. Пашка отыскал Монику ментально. Он начал целенаправленно искать её, мысленно искать, сканируя пространство, отчаянно надеясь, что она жива. Она не могла умереть, не имела права. И нашёл. В общем, Дворкин всё отчетливее осознавал. Сын Венцеслава Кульчицкого, похоже, и есть тот самый маньяк, похищавший девушек. А в том, что это был маньяк, никто уже не сомневался. Особенно, когда нашли чудовищно изувеченный труп скончавшейся относительно недавно Аси. И когда оказалось, что эта блондинистая мразь не имеет к Кульчицким никакого отношения, Александр Лазаревич искренне обрадовался. Правда, оставалась еще Марфа, родная мать Гизма. И, как оказалось, любимая женщина Дворкина. Но Марфа, узнав все подробности, сделала свой выбор. Хотя я больше чем уверена, этот выбор дался женщине, ох, как нелегко. Для неё теперь существовал только Павел. В общем, всё постепенно налаживалось. Гизма ждал суда в СИЗО. Моника постепенно шла на поправку. Хотя без помощи психиатра не обошлось, слишком уж много ужасного пришлось перенести девушке. Павел удивлял врачей своей фантастической регенерацией. Человек с такими тяжелыми ранениями и такой потери крови вообще не должен был выжить, а уж тем более страдающий ихтиозом орликина. Павел стал настоящей сенсацией не только в мире медицины, но и в мире людей. Пресса и телевидение наперебой смаковали новость. Гизма Кульчицкий, наследник мыльной империи, любимый ньюсмейкер светской хроники, оказался маньяком. И вообще не наследником, а наследник на самом деле генетический урод, всю жизнь скрывавшийся от людей под землей. Змей Горыныч, дракон, жуткая уродливая рептилия которого мыльный король сходу признал своим наследником и уже готовит соответствующие документы, лишающие Гизма Кульчицкого каких-либо прав. И эта истерия привлекла внимание кое-кого. Я до сих пор не знаю, кто это был. Ничего. Вернее, никого подобного я в своей жизни ещё не видела. Сначала была попытка ментальной атаки на клинику, в которой пребывали трое. Клиника в связи с громким процессом нагизма и неутихающим интересом прессы к Павлу, толком никто его сфотографировать пока так и не смог, охранялась особо тщательно. Всю охрану клиники сменили люди Климко, Кульчицкого и Пименова. Да-да, Мартин тоже не остался в стороне. И, по сути, у каждого из нас была своя, опекавшая нас персональная служба безопасности. Молчаливые люди дежурили на этажах, где располагались наши палаты. Но это не помогло. Потому что ничего подобного никто не ожидал. Просто однажды ночью практически весь персонал клиники, включая нянечек и медсестёр, вырубился. Как и наши доблестные охранники. Они тоже отключились, словно впали в анабиоз. Кроме тех двоих, дежуривших возле моей палаты и палаты Моники, им... Нашими неведомыми врагами была уготовлена роль наших палачей. И у них всё получилось бы, если бы не Павел. Он один сумел противостоять атакующим и защитил нас. Правда, меня всё же ранили, но легко. Пуля лишь задела руку, а вот Пашка получил пулю в грудь. И опять только его невероятная способность к регенерации помогла парню выжить» а наш триумвират Кульчицкий, Климко и Пименов напрягся всерьез. Было решено в строжайшей тайне вывести нас в такое место, где ментальная атака будет невозможна. Конечно, лучше всего подошел бы какой-нибудь заброшенный бункер в старом метро. Но вести туда нуждавшегося в реанимационном оборудовании Павла и вообще не зря эти бункеры заброшены. «Да-да». Имелись и не совсем заброшенные, но даже связи Мартина не помогли бы отправить туда всех троих. И вновь чудеса изобретательности проявил Дворкин. Он быстро нашел недавно отстроенную спелеолечебницу, расположенную относительно недалеко от Москвы. В отработанных соляных шахтах построили великолепно оснащенную клинику для больных, страдающих астмой и другими бронхолегочными заболеваниями. А главное, что палаты для пациентов были оборудованы непосредственно в шахтах. Но нас нашли и там, за что следовало сказать спасибо Магдалене, в очередной раз предавшей родного сына. И едва пришедший в сознание, Павел вынужден был схлестнуться с непрошенными визитерами. Назвать их людьми я не могу. Нет, сначала нам показалось, что это люди. Тущие, длинные, какие-то несуразно-долгокосные, но люди. Правда, уж очень некрасивые, с приплюснутыми черепами и узкими, практически безгубыми ртами. А потом мы увидели их глаза, змеиные глаза с вертикальными зрачками и раздвоенные языки. Но самое страшное — голубую кровь, текущую из их ран. Да, были раны, была перестрелка, была настоящая маленькая война, в которой главным оружием стал умирающий Павел. И нам показалось, что мы победили. Змееподобные ушли. А мы в пылу победного ликования не сразу заметили, что Павел исчез.